Рельсы В некой разлинованности нотной, Нежесть наподобие простынь, Железнодорожные полотно, Рельсовая, режущая синь. Пушкинская, сколько их, куда их, Гонит, Миновала, не поют. Это уезжают, покидают, Это остывают. Отстают. Это остаются. Боль, как нота, высящаяся, поверх любви, высящаяся, женою лота, насыпью застывшей столбы. Час, когда отчаянием, как свахой, просто не Твоя, и обезголосившая сафа Плачет, как последняя швия. Плач безропотности, Плач болотный сапли, Водоросли плач, Глубок, железнодорожные полотна, Ножницами режущий гудок. Растекись напрасную зарею, Красное напрасное пятно, Молодые женщины порою Льстятся на такое полотно. 10 июля, Тысяча девятьсот двадцать третьего года.